Глава 25. Ваша цена на рынке любви О том, что общего между лошадиными аукционами и любовью О том, почему на рынке любви красота и деньги стоят одинаково О том, почему не стоит мечтать о принце О том, какими нескромными бывают олигархи О том, что общего между Голливудом и биржевым индексом Доу Джонса И о прекрасном сантехнике Моя любимая теория в отношениях между людьми – это принципы рыночной экономики в любви. Каждый имеет свою рыночную стоимость. Теория обмена в любви основывается на общеизвестных деловых правилах товарообмена и рыночной стоимости. Все имеет ценность, все имеет цену. Как и цена любого товара, цена человека может быть субъективной. Как правило, мир соглашается с тем, какая цена выгодная, а какая нет. В мире торговли лошадьми существуют первоклассные чемпионы и старые клячи. На лошадиных аукционах покупатели смотрят на такие качества, как резвость скакуна, хороший норов, отсутствие слабых сторон и даже вспыльчивость. Разве то же самое нельзя сказать про людей? Все эти особенности лошадей влияют на продажную цену. Если вы меняете породистую лошадь на лошадь без родословной последней надо бы иметь какие-нибудь другие незаурядные качества, чтобы товарообмен был честным. Исследования показывают, что чем больше достоинств вы кладете на стол переговоров, тем больше вы будете преуспевать в любви. Чем больше уравновешены ваши активы с активами вашего избранника, тем более вы склоняетесь к тому, чтобы влюбиться в этого человека. Теоретики справедливости говорят нам, что чем более справедливыми и равными с точки зрения обоюдных вкладов партнеров являются романтические отношения, тем больше вероятность, что они приведут к успешному браку. Сторонники принципа справедливости выделяют шесть элементов, которые являются активами на открытом рынке, куда отправляются люди, ищущие любви. Физическая привлекательность, обладание деньгами или иным имуществом и собственностью, положение в обществе или авторитет, эрудиция, компетентность или знания, общественно значимые навыки и добродетели, внутреннее естество, характер и личные качества. исследователи Говорят нам, что в самых счастливых отношениях партнеры более или менее одинаковы в каждой из перечисленных категорий. И если это не так, их качества уравновешивают друг друга. Например, физическая привлекательность. Исследования по всему миру показывают, что мужчины и женщины обычно вступают в брак с людьми, которые примерно настолько же привлекательны, как и они сами. Исследования проводились в одной из мэрий с использованием шкалы, сходной со ставшей легендарной классической шкалой французских начальных школ от 1 до 10. Они обнаружили, что 60% пар отличались только на одну единицу по шкале, а 85% отличались на две единицы или меньше. Исследователи говорят нам, что если пара не равна в одной и той же категории, обычно ее достоинства из выше приведенного списка активов уравновешивают друг друга. Например, как часто, проходя по улице, вы видели потрясающую женщину под руку с мужчиной с лысиной и большим животиком, который намного ее старше. Какова была ваша первая мысль? Признайтесь, вы, наверное, сказали себе «А, он должно быть очень богат». Если вы увидите красивого мужчину, прогуливающегося под руку, с весьма заурядной женщиной в возрасте, вы подумаете «Должно быть она прекрасный или очень состоятельный человек, в крайнем случае, это его мама». Этот принцип справедливости работает как в торговле лошадьми, так и в человеческих романтических отношениях. Этого нельзя отрицать. Хорошая внешность, богатство и высокое положение в обществе – определенно законные платежные средства приобретения людей на рынке невест. В 30-х годах несколько педагогов-теоретиков из Калифорнии наблюдали девочек пятых шестых классов, играющих на детской площадке. Они проводили оценку этих маленьких девочек в соответствии с их внешностью. Примерно 20 лет спустя Некий социолог поднял результаты данного исследования и разыскал молодых женщин, чтобы выяснить, с какими мужчинами они вступили в брак. Исследователь обнаружил, что чем симпатичнее девушка, тем больше она добилась приобретя друга. Более привлекательные девушки получили более влиятельных и богатых партнеров. Менее привлекательные не устроились столь же хорошо. Что это значит? Наше лицо – это наша судьба? С меньшими шансами, но нам придется идти по жизни с тем же самым выражением лица. К счастью, это не единственная валюта, на которую мы покупаем любовь. Приятный характер, изысканные манеры, поведение в обществе или знания, из которых ваш партнер может извлечь пользу, также дают вам очки. Только уравновешенная взаимная полезность партнеров создает счастье в их отношениях, особенно в долгосрочной перспективе. Люди более счастливы вместе, когда они равны. Как можно использовать принцип справедливости, чтобы найти свою любовь? Каждая девочка мечтала о принце. Вероятно, даже сейчас некоторые из вас считают, что однажды ваш принц появится. И знаете что? Он может вам не понравиться. Потому что если вы не родились сами в царских палатах, если вы не одинаково прекрасны, не одинаково богаты, не одинаково совершенны, жизнь с принцем будет неравенством. Поэтому вы обязательно будете несчастны. Теория справедливости доказывает, что вы скоро станете несчастными, потому что чем больше превосходит вас ваш партнер, тем быстрее вы оба почувствуете себя неудовлетворенными. Когда во взаимоотношениях возникает дисбаланс, оба партнера чувствуют неравенство и пытаются установить равновесие. Другими словами, они стараются сравнять счет. Легко понять, почему в неравных взаимоотношениях один превосходящий другого партнер может быть недовлетворенным. Когда пройдет первая эйфория от встречи, один партнер может оценить ситуацию и почувствовать себя достойным намного лучшей сделки, а его партнер должен чувствовать себя ужасно счастливым от того, что владеет такой замечательной подругой. На самом деле партнер, стоящий ниже, будет взвинченным, обеспокоенным, неуверенным в себе и всегда будет бояться не соответствовать требованиям другого. Исследователи и последователи этой теории проводили опросы среди 500 пар для того, чтобы определить, большие или меньшие вклады делают партнеры в отношениях. Чем равноценнее вклады партнеров, тем счастливее были пары. Если же один из партнеров был намного богаче или намного привлекательнее, в отношениях присутствовал дисбаланс и вскоре наступала неудовлетворенность. начинали происходить странные вещи, и чудовища неудовлетворенности начинали пожирать любовь. В неравных браках партнеры пользовались своим превосходством во взаимоотношениях, чтобы сравнять счет. Тот партнер, который превосходил другого в чем-либо, мог начинать предъявлять неожиданные требования к другому. Например, считать себя вправе вмешиваться в разговор, тогда, когда ему или ей вздумается, или уединяться при неожиданных перепадах настроения. Жена в чем-либо превосходящая мужа могла стать скупой в выражении своей любви и привязанности или отказываться от секса. Если она вносила больший вклад в отношения, чем ее муж, она подсознательно думала, почему я должна делать больше для того, чтобы он был удовлетворен сексуальной жизнью. Муж, превосходящий в чем-либо жену, может чувствовать себя вправе вступить во внебрачную связь. В конце концов, я заслуживаю большего. Несчастный, неполноценный партнер обречен жить с неуверенностью в прочности их любви или терпеть и проглатывать, когда другой партнер решит воспользоваться преимуществом во взаимоотношениях. Счастье и обладание таким замечательным другом или подругой вскоре превращается в повседневную реальность – всегда быть номером два. Это не шутка быть номером два. И так провести всю свою жизнь, стараясь стать лучше. Принцесса Диана и принц Чарльз определенно внесли свой вклад в разрушение мифа о счастье в браке с принцем. И в Голливуде, где рыночная стоимость человека меняется ежедневно, подобно биржевому индексу Доу Джонса, развод – такое же обычное явление, как и свадьба. Допустим, вы принцесса с кучей денег и хорошей внешностью. влюбляетесь в красивого, чувственного сантехника, который пришел ремонтировать трубы на папиной яхте. Так как вы верите в настоящую любовь, вы выходите за него замуж. Теперь очевидно, что у вас есть некоторые разногласия в взаимоотношениях, например, по поводу того, куда поехать отдыхать или какой автомобиль купить. Сначала вы оба считаете, что решение принять легко, потому что в конце концов все это оплачивается папиными деньгами. Но чувственный сантехник имеет чувство собственного достоинства. Проходит время, и он не может принять происходящее. Даже если он чувствовал себя счастливчиком, когда женился на вас, любовный роман заканчивается горьким разводом. Вы действительно не сделали ничего плохого. Он тоже. Он хороший парень. Вы играли честно, по всем правилам. Просто неравенство погубило вас обоих. Он смылся намного более счастливой с официанткой из кафе.